Глава 56. Алекс Барнат выпрыгнула из такси и кинулась к школе. Когда она увидела карету скорой помощи, у нее упало сердце. Всего несколько минут назад, когда она беседовала с всхлипывающей клиенткой, с ней связались по интеркому из приемной фирмы и сообщили о звонке учительницы Джемми. Что-то там провезет врача к ее сыну. Никаких деталей не сообщили, но Алекс не стала ждать. Она сунула в руки зареванной клиентке коробку с салфетками «Клинекс», поймала такси и велела шоферу нестись, не обращая внимания на светофоры. Скорая с открытыми дверями стояла у обочины, а внутри сидел врач в белом халате. Алекс захотелось кричать. Она никогда прежде не испытывала ничего подобного. Ее затошнило от страха, и окружающий мир стал зеленовато-белым. Алекс пробежала мимо скорой на школьный двор. Дежурная мамаша, сидевшая у двери, попыталась вежливо осведомиться. Могу я вам чем-нибудь? Но Алекс знала, что класс Джемми находится на первом этаже, с противоположной стороны здания, и кинулась прямиком туда. Звонил ее сотовый телефон. Звонила учительница Джемми, миссис Холлоуэй. Та женщина ждет за дверями класса, с давленным шепотом проговорила учительница. Она вручила мне бумагу с номером вашего сотового телефона. Но я не поверила ей и решила позвонить по номеру, который значится в школьной картотеке. — Вы правильно сделали, — набегу, — сказала Алекс. — Я уже почти здесь. Она снаружи. Алекс завернула за угол и увидела женщину в синем костюме, стоящую возле двери в классную аудиторию. Алекс направилась прямиком к ней. — Кто вы, черт возьми, такая? Женщина спокойно улыбнулась и протянула ей руку, «Здравствуйте, миссис Барнетт. Я Кейси Роджерс. Мне очень жаль, что вам пришлось побеспокоиться». Она вела себя так открыто, так непринужденно, что это обезоружило Алекс. Она уперла руки в бедра и попыталась отдышаться. «Какие проблемы, Кейси?» «Никаких проблем, миссис Барнетт». «Вы работаете в моей фирме? «О, нет. Я работаю у доктора Хьюза». «Доктор Хьюз попросил меня забрать Джемми и привезти к нему, чтобы сделать прививку столбняка». «В этом нет особой срочности, но сделать это необходимо. Он ведь неделю назад порезал коленку, разве не так?» «Не так. Вот как?» «Хм, ничего не понимаю. Может быть, произошла какая-то путаница, и речь шла о другом ребенке?» «Если позволите, я позвоню доктору Хьюзу». Она вынула из кармана сотовый телефон. «Да уж, не сочтите за труд». Дети смотрели на них изнутри через окна классной комнаты. Она помахала Джимми, он улыбнулся в ответ. «Пожалуй, нам лучше отойти в сторонку, чтобы не отвлекать их», сказала женщина, а затем заговорила в трубку. «Доктор Хьюза, пожалуйста». «Да, это Кейси». Идя бок о бок, они направились к входу в школу. За воротами Алекс снова увидела карету скорой помощи. «Это вы приехали на скорой?» спросила она. «Конечно нет. Понятия не имею, что она здесь делает». Женщина указала пальцем на лобовое стекло машины. Похоже, водитель решил перекусить. Посмотрев туда же... Алекс увидела плотного мужчину с темной бородкой-клинышком и огромным сэндвичем в руке. Может, он и впрямь остановился напротив школы, лишь для того, чтобы заморить червячка. Однако что-то в этом человеке насторожило ее. Вот только что. «Доктор Хьюз? Это Кейси. Да, я нахожусь рядом с миссис Барнетт, и она утверждает, что у ее сына Джемми не было пореза ноги». «Не было», — подтвердила Алекс. Они вышли из ворот и почти вплотную приблизились к скорой. Водитель положил сэндвич на приборную доску и открыл дверь. Он вылезал из машины. «Да, доктор Хьюз», — говорила Кейси. «Мы сейчас выходим из школы». Она протянула трубку Алекс. «Не хотите поговорить с доктором?» «Конечно», — сказала Алекс. Она приложила трубку к уху и услышала оглушительный электрический разряд. Потеряв ориентацию, она уронила трубку на асфальт, а Кейси Роджерс схватила ее за локти и завела ее руки за спину. Из-за машины появился водитель, направляясь к ним. «Парень нам больше не нужен», — сказал он, — «она тоже подойдет». Алекс понадобилось несколько секунд, чтобы понять, ее похищают. А дальше в действие вступили инстинкты. Она ботнула головой вперед, ударив Кейси в нос. Та закричала и отпустила ее. Из разбитого носа хлынула кровь. Затем Алекс схватила Кейси за руку, крутанула ее, и кинула прямо на здоровяка. Он, несмотря на свои габариты, изящно отступил в сторону, в результате чего Кейси шмякнулась на асфальт и стала кататься вопя от боли. Алекс сунула руку в карман. «Назад — Назад! — угрожающе выкрикнула она. — Мы не хотим причинить вам какой-то вред, миссис Барнет, проговорил мужчина. Он был словно каменный и на полторы головы выше ее. Как только он протянул к ней руку, Она выпустила ему в лицо струю перцовой жидкости из баллончика. «Черт, твою мать!» Он поднял руку, чтобы защитить лицо, и отвернулся, оказавшись к ней в полоборота. Зная, что второго такого шанса не представится, Алекс ударила его быстро и сильно каблуком в горло. Мужчина захрипел, а она, не удержав равновесия, упала на спину на тротуар. И тут же вновь вскочила. Женщина, называвшаяся Кейси, уже тоже поднималась на ноги. Кровь из ее разбитого носа продолжала капать на асфальт. Не обращая внимания на Алекс, она пришла на помощь здоровяку, который, прислонившись боком к карете скорой, согнулся пополам и выл от боли, держась обеими руками за горло. В отдалении послышались сирены. Кто-то из очевидцев вызвал полицию. И теперь женщина торопливо помогала своему раненому сообщнику забраться на пассажирское сиденье скорой. Сама она села за руль и злобно крикнула «Алекс». «Мы все равно арестуем тебя. Вы...» «Что?» — переспросил Алекс. Нереальность происходящего ошеломила ее. «Что вы со мной сделаете? Мы еще вернемся, сука!» Женщина завела мотор. «Никуда ты от нас не денешься!» На крыше скорой закрутился красный маячок. Взвыла сирена, и машина сорвалась с места. «За что?» — крикнул Алекс вдогонку уносящейся машине. Она могла предположить только одно. «Все это какая-то чудовищная ошибка». Но Верн Хьюз, на которого ссылалась и с которым говорила по телефону эта баба, действительно был их семейным врачом. Именно от его имени они приехали за Джемми. Но это была не ошибка. Мы все равно арестуем тебя. Что это может значить? Алекс повернулась и поспешила в школу. Теперь она могла думать только о Джемми. Было время полдника. Дети сидели за своими партами и ели нарезанные кусочками фрукты. У некоторых счастливчиков был еще и йогурт. В классе стоял веселый гвалт. Миссис Холлоуэй отдала Алекс бумагу, которую привезла с собой женщина. Это был скопированный на ксироксе стандартный бланк юридической фирмы Алекс, а не записка из офиса доктора. Это означало, что женщина в синем костюме была опытным оперативником. Застегнутая врасплох, она тут же изменила и легенду, и план. Мила улыбалась, пожала Алекс руку, Нашла правдоподобную причину, чтобы им обеим выйти на улицу. А потом протянула ей телефон. Чтобы, когда Алекс возьмет его, парень нам больше не нужен. Они пришли, чтобы похитить Джеми, но вместо него были готовы похитить ее. Почему? Ради выкупа. Денег у нее кот наплакал, так что эта версия отпадает. Может, это связано с каким-нибудь судебным делом? Раньше она действительно участвовала в довольно опасных делах но в настоящее время сплошная рутина. Она тоже подойдет. Либо ее сын, либо она. «Вы не хотите сообщить что-нибудь, что должна знать я или школа?» спросила миссис Холлоуи. «Нет», — ответил Алекс, «но Джемми я заберу домой». «Они уже почти закончили полдничать». Алекс мотнула головой, давая знак Джемми следовать за ней. Мальчик неохотно встал из-за парты. «Ты чего, мам?» спросил он. «Нам нужно идти. Я хочу остаться». Алекс вздохнула. «Ты не можешь не припинаться, Джейми. Я и так много пропустил, когда болел. Можешь спросить у миссис Холлоуэй. И по друзьям соскучился. Я хочу остаться. Тем более, что на обед будут давать хот-доги». «Извини, дружок», — развела она руками. «Собирай свои пожитки. Мы должны идти». Перед школой стояли две полицейские машины. Четверо полицейских внимательно осматривали тротуар. «Вы мисс Барнет? спросил один из них. «Да, это я». «У нас есть заявление дамы, которая работает в офисе директора, и видела все, что здесь произошло», — сказал полицмен, указав на одно из окон школы. «Но тут очень много крови, мисс Барнетт». «Да, женщина упала и разбила нос». «Вы в разводе, мисс Барнетт?» «Да, я разведена». «Как давно?» «Пять лет. Это изрядный срок». «Я с вами согласна. Отношения с вашим бывшим мужем у вас самые, что ни на есть сердечные». Она поговорила с полицейскими еще несколько минут, в течение которых Джемми, стоя рядом, нетерпеливо переминался с ноги на ногу. «Вы будете подавать жалобу?» «Буду», — ответила Алекс. «Но сначала я должна отвезти сына домой. Мы можем дать вам бланк заявления, и вы заполните его дома. Это было бы замечательно». Один из полицейских вручил ей визитную карточку и сказал, что она может звонить, если ей что-нибудь понадобится. «Непременно», — пообещала Алекс, — После чего они с Джейми отправились домой.